глава 14 станичка район мысхака станички 5 февраля 1943 года перехватив танкиста алексеев наскоро выяснил подробности следовало понимать что ждет впереди рассказ младшего лейтенанта много времени не занял продолжая спихивать с дороги вражеские грузовики танк быстро достиг головы колонны Из пушки сделали всего три выстрела, берегли боеприпасы. Двумя разбили бронетранспортер, третьим накрыли попытавшуюся удрать легковушку, видимо, командирскую. Сколько людей было внутри, танкисты не знали. После прямого попадания развороченный взрывом автомобиль сразу загорелся, так что наружу никто не вылез. Немцев не щадили, расплачиваясь за сгоревших на побережье боевых товарищей. Давили гусеницами, расстреливали из пулеметов, после чего снова давили уже упавших. Закаменев лицом, механик-водитель старался не упустить никого из мечущихся в панике гитлеровцев. Пришедшие в себя фрицы начали было разворачивать поперек шоссе одну из противотанковых пушек. Но он, мгновенно оценивший опасность Паршин бросил боевую машину на таран. М-3, понятно, не 34ка и тем более не «КВ», Но двенадцати тонн брони хватило, чтобы уничтожить орудие. О том, что при этом они едва не застряли, чуть не порвав гусеницу, Михаил на всякий случай умолчал. Сам виноват. Незачем было пытаться его раздавить. Причесав из пулеметов разбегающийся расчет, Младлий решил возвращаться. Отличить фашистов от атакующих морпехов в темноте было нереально. Задавить своего и получить в ответ гранату в ходовую не хотелось. Двинулись. Пока катили вдоль разгромленной колонны, Степан осмотрелся, на всякий случай стараясь не особо высовываться из-за брони. Похоже, с идеей прихватизировать уцелевшие грузовики он поспешил. Танкисты с морпехами постарались на славу. В том смысле, что большая часть автотранспорта, если и сможет самостоятельно двигаться, Так исключительно после замены простреленных колес левого борта. Причем всех. Чем сейчас никто заниматься не станет. Просто из-за недостатка времени. Меньшее же отныне годится разве что в переплавку или на запчасти. Жалко особенно пушек, которые могли бы пригодиться на плацдарме. Не гаубицы, понятно, но хоть что-то. Пока еще наши собственную артиллерию выгрузят. Увы, но придется сжечь. Не оставлять же фрицам ремонт-пригодную технику. Проехали разбитый бронетранспортер. В целом, похожий на бронезапорожец, но куда длиннее. Видимо, тот самый знаменитый Гономак, он же сдкфз 251 Подобного Степан воочию пока еще не видел, только на хроникальных фото в интернете или в кино. Потому глазел с любопытством. Мимоходом даже пожалел, что не довелось затрофеять. Внутри определенно куда больше места. Не пришлось бы ютиться, как сейчас. Но тут без вариантов. Первый снаряд Паршин уложил в двигатель, напрочь разворотив капот. Вторым продырявил бензобак, чего БТР сейчас жарко полыхал, весело постреливая остатками боекомплекта. В стороне факелом горел легковой автомобиль. Изрешеченные осколками дверцы распахнуты, выгнутая ударной волной крыша вздыблена горбом. Алексеев хмыкнул. «Вот тебе и 37 миллиметров!» Такое ощущение словно на фугасе подорвался. Кому-то из фашистских командиров сегодня фатально не повезло. Угу. Зато и в придорожной канаве не прикопают, поскольку хоронить будет просто нечего. Вдоль обочин двумя шеренгами топали морские пехотинцы, собранные и готовые к новому бою. Лица бойцов в неверном колышащемся свете казались высеченными из гранита или отлитыми из бетона, словно на привычных старлею памятниках воинам-освободителям, в этом мире пока еще не установленных. На какой-то миг Степану даже стало жутко – уж больно реальным все это выглядело ожившие монументы честное слово помотав головой морпех пару раз сморгнул прогоняя наваждение помогло теперь он снова видел самые обычные и главное живые лица бесконечно усталые сосредоточенные до самого последнего предела но живые за спиной бухнуло несколько взрывов Всколыхнулась неяркая зарева. Подтянувшиеся тылы занялись уничтожением поврежденной автотехники и пушек. Ну и правильно. Выгоревший до остова фрицевский грузовик нравится ему куда больше, нежели целый, пусть и с простреленными шинами или смятый танковым тараном кабиной. А противотанковая пушка со снятым замком и взорванным стволом тем более. Ободряющий, хлопнув по спине старшину, Левчук по-прежнему бдил за курсовым пулеметом. Степан присел рядом с Аникеевым. Занятый доснаряжением автоматного диска, тот еще геморрой, особенно если заниматься этим, приходится практически на ощупь и в переливающемся скочке на кочку БТРе, морпех выронил из-под ноги патрон и раздраженно засопел, однако ж смолчав. Постаравшись, насколько возможно, расслабиться, Старлей задумался. Признать, пока все идет весьма неплохо. Из готовящейся для них под Глебовкой ловушки сводная бригада вырвалась, причем с минимальными потерями. Еще и фрицев с прочими румынами по дороге к Мысхака с добрую сотню набили. Одна колонна чего стоит. А ведь эти самые солдаты и эти пушки как раз те, что должны завтрашним, точнее уже сегодняшним утром, ударить по бойцам майора Куникова. Выходит, история все-таки меняется? Вот только в лучшую ли сторону? С одной стороны, буквально через какой-то час десант у станички получит неожиданное подкрепление, которого ему ох, как не хватало как раз в первые сутки боев на плацдарме. Весьма серьезное подкрепление. 8 сотен опытных и обстрелянных морских пехотинцев с боекомплектом на несколько часов непрерывного боя. Не шутка. А уж там на плацдарм доставят и боеприпасы, и продовольствия, и средства огневой поддержки. С другой, немецкое командование может оперативно перебросить следом войска, которые эти самые 800 парней несколько дней сдерживали ценой собственных жизней. Что лучше с точки зрения стратегии? Эти мысли его уже посещали, вот только ни к какому решению он тогда так и не пришел. Начались задачи поконкретнее. Настолько, что и думать стало некогда. «С точки зрения стратегии ты, товарищ старший лейтенант, полный профан!» Иронично сообщил внезапно пробудившийся внутренний голос. «С каких это пор ты вдруг решил, что способен прыгнуть выше уровня командира роты? Ну ладно, пусть батальона. Нет, учили тебя хорошо. Отлично даже учили. Но не в Академии же генштаба. Ты не видишь всей ситуации в целом и даже понятия не имеешь, отчего» ответ на турдиаграмму пришел практически сразу словно ее давно ждали хоть уже и не надеялись получить и приказ в ней был более чем однозначен немедленно прорываться к мысхака так что не страдай хернюй товарищ старший лейтенант и занимайся своим делом сражайся короче говоря колюж признал что вокруг тебя и на самом деле сорок третий год и шансов вернуться в свое время практически никаких Защищай Родину. Она у тебя в любом случае одна единственная. Другой не будет ни во времени, ни в пространстве. А там разберемся. Ну или за тебя разберутся. Тяжело вздохнув, Алексеев вынужден был признать правоту своего второго «я». Все так и обстоит. Малой земле в любом случае быть. Как и будущему освобождению Новороссийска, и дальнейшему наступлению. Да, собственно говоря, в стратегическом плане все в любом случае пойдет примерно так же, как и было в его времени. Ну, разве что своими действиями он несколько ускорит высадку помощи на плацдарм в первые двое-трое суток. А вот в тактическом тут, пожалуй, возможны варианты. Если напрячься, можно и нужно. Вспомнить, как именно шли боевые действия, и помочь нашим. Силы и средства сторон в целом известны. Планы тоже. Короче, нужно думать. А заодно всеми силами избегать плотного контакта с местной контрразведкой, которая тут наверняка имеется. Или появится в самом ближайшем будущем. Нет. Старлей никоим боком не относился к возвращенным на западных грантах и зацикленным на борьбе на словах понятные, иначе ведь и побить могут, возможно, даже похоленному лицу, а это наверняка больно, борьбе с наследием проклятого совка, доморощенным либералом с прочими дерьмократами, все знания которых об этом времени оставались на уровне публикации «Огонька» конца 80-х – начала 90-х годов прошлого века и «Киноподелок» века уже нынешнего тупая кровавая гобня, вечно пьяные генералы, трусливый Сталин и похотливый Берия, алчущие невинной крови заградотряды, благородные зэки, направо и налево крошащие коварного противника, черенки от лопат вместо винтовок и прочее трупами закидали. Видимо, заокеанские хозяева всей этой весьма многочисленной шушеры просто забыли сообщить, что срок действия прошлой методички истек. А новые от чего-то прислать забыли. Просто Степан, будучи, как и любой боевой офицер, твердым реалистом, прекрасно осознавал, что доказать местным особистам он ничего не сможет. Вообще ничего. Но не существует в реальности февраля 1943 года никакого старлея Алексеева. А попытка рассказать правду — Вероятнее всего, закончится вовсе уж плачевно. Нет, расстреливать без суда и следствия его вряд ли станут. За что, собственно говоря? Да и не расстреливают здесь просто так, чтобы там не писали в сети диванные горе-историки. Тем более он воевал, и неплохо воевал, чему имеется множество свидетелей, не считая пленных и ценных трофеев. Сочтут сумасшедшим, да и отправят на Большую Землю для дальнейшего разбирательства от которого ему тоже ничего хорошего ждать не приходится. Почему? Да потому, что камуфляжные брюки, берцы и штык – весьма хреновые доказательства его будущанского происхождения. Никакие доказательства, прямо скажем. Дешевый перочинный ножик «Made in China»? Тем более. Где он, кстати? Степан коснулся набедренного кармана, пощупал. Пусто на всякий случай сунул руку и в другой хотя прекрасно помнил что держал нож именно в правом тоже нет получается потерял очень интересно очень нет в том что китайская безделушка могла случайно выпасть он не сомневался накувыркался и наползался он за последнее время не слабо и во время боя в южной Озерейке и позже Вот только как она в таком случае оказалась в раскопе на территории бывшего плацдарма? И что все это означает? Знак, что поисковики нашли на Малой Земле не его останки? Так в последнем он и без этого не сомневался. По всем параметрам кости никак не могли принадлежать ему. Намек на то, что это не его мир? Допустим, какая-нибудь параллельная реальность? Как называют подобное писатели-фантасты? Реальность, в которой военные археологи и вовсе не обнаружили среди старых костей артефакт из будущего. Ну, как вариант, наверное, сойдет. Хотя это ровным счетом ничего не объясняет, конечно. «Потеряли чего? Тарш-старший лейтенант?» — спросил Аникеев, закончив возиться с магазином. Закатившийся куда-то под сиденье патрон он так и не нашел. «Что?» — дернулся, возвращаясь в реальность Степан. «Гляжу, вы задумались о чем-то». А затем по карманам шарить стали. Вот я и подумал. Может, обронили что? Пояснил рядовой. А, да нет, пустяки. Ножик у меня перочинный был. Трофейный. Видать, потерял. Да и хрен с ним. Не жалко. Другой найду. Лучше. Немцы не жадные поделятся. Поколебавшись пару секунд, Иван покопался в кармане и неожиданно протянул морпеху перочинный нож. Тот самый поддельный... «Викторинокс. Часом мне этот?» И торопливо пояснил, видимо, заметив что-то во взгляде Алексеева. «Вы не подумайте, товарищ старший тенант. Я его случайно нашел. Я же про мародерство помню. По карманам фрицемским не лазаю. Он в том овражке, где мы минометную батарею захватили. Просто так на земле валялся. Ежели ваш, так забирайте. Мне чужого не нужно». Судя по страдальческому выражению лица, последняя фраза далась рядовому путем определенных душевных терзаний. Ножик, с его точки зрения, был уж больно хорош. «Нет, у меня другой был». С трудом протолкнув в горло вязкий комок, мотнул головой старлей. «С черными накладками. И подлиннее немного. И лезвие всего одно». Значит, можно оставить? просияла Аникеев. Классный ножик, я таких раньше и не встречал. Все ребята обзавидуются, когда увидят. Оставляй. Понятно. Честный трофей. В голове Степана царил сумбур. Получается, это Ваньку в том окопе откопали? А второй тогда кто? Неужели старшина? Найденные бойцы были... — Пулеметчиками, это точно. Он сам видел проржавевший Максим и кучу коробок с лентами. Погибли, как пояснил Виктор Егорович, заваленные на своей позиции близким взрывом немецкого снаряда или авиабомбы. Они не они. В принципе, Левчук с трофейным пулеметом обращается грамотно. Наверняка и отечественные не хуже знает но допустим, все-таки они. И что ему в этом случае делать-то? Нельзя же позволить погибнуть единственным в этом времени боевым товарищам. Приглядывать, выбирать момент, когда можно будет их спасти – чушь, поскольку вовсе не факт, что Семен Ильич с Ванькой всегда будут рядом. Да и откуда ему знать когда именно тот снаряд рванет? Или бомба упадет? Может, завтра, а может, и через полгода. Малую землю больше семи месяцев обороняли. Это если им контрразведка не заинтересуется. Смотри выше, как говорится. Твою ж мать, ну почему долбаный нож не нашел кто-то другой? Почему именно Аникеев? Эх, знал бы заранее, давно бы уже выкинул от греха подальше, честное слово. Алексеев задумался. Раз нож нашелся, получается это все-таки его родной мир. Значит, изменяя прошлое, он изменяет и свое будущее. Ну, в смысле, настоящее. Как в том фантастическом фильме где пацан, попав в прошлое, едва не угробил самого себя, помешав в определенный момент встретиться родителям. Пугающая перспективка, честно говоря. А когда, собственно говоря, его собственные родители встретились, этого старлей не помню. дедов знал, один пропал без вести в начале войны, второй погиб, ну, в смысле, еще погибнет при освобождении Крыма в 1944 году, И тот, и другой к этому времени уже обзавелись семьями и родили наследников. Но вот когда именно эти самые наследники встретятся, или он все же ошибается, и в момент его появления произошло образование некой новой параллельной реальности, как предполагали те же самые фантасты. Блин, от таких мыслей голова кругом. А с другой стороны, что это меняет? Ну вот, сверкнет у него сейчас в башке, И неким образом он наверняка узнает, что изменив в ход событий не родится на свет. И что? Попросит остановить БТР, извиниться за беспокойство, вылезет наружу и потопает пехом обратно? Разыскивать спасательный круг, с которого все и началось? В надежде, что если запихнуть в дырку ту пулю, что так и осталось в кармане, в отличие от перочиного ножика, никуда не девшись, он вернется обратно в свое время? Очень смешно. Он боевой офицер. И эта война теперь настолько же его, насколько и для любого другого морского пехотинца. Да и вообще, с чего он так завелся? Фантасты, параллельные реальности какие-то. Усталость, видимо. Да, наверняка все это просто усталость. Переключившись на более конструктивные мысли, Алексеев подумал о том, как же все-таки не хватает в этом времени надежной радиосвязи. Даже нет возможности выяснить, что с их прикрытием, и стоит ли ждать удара в спину. Или же у них имеются в запасе еще целых два легких танка, как только что выяснилось, не столь уже бесполезных. Хорошо бы, коль так. Насколько он помнил историю Малой Земли, в отличие от фрицев, с танками у наших дела обстояло совсем никак. Командование учло неудачу. Э -э -э, с Болиндерами под Южной Озерейкой, и еще раз высаживать бронетехнику не решилась. Старшина тронул Алексеева за плечо, возвращая в реальность. — Кажись, доехали, командир. — он она, станичка эта самая. Степан торопливо поднялся с сиденья, поднимая к глазам бинокль. В полкилометре впереди и несколько ниже по рельефу виднелась окраина большого поселка, над которым висело сразу несколько немецких осветительных ракет. Многие дома горели. Добрая половина построек была разрушена, дрифшимся почти сутки боем и многочисленными минометными и артиллерийскими обстрелами, как нашими, так и немецкими, и бомбардировками. Порой ночное небо пересекали прерывистые нити трассирующих очередей. На узких извилистых улочках коротко вспихивали огоньки отдельных выстрелов и взрывов. Больше ничего рассмотреть не удавалось. Далековато. Да и темно. А вот обещанных Кузьмину укрепленных позиций не наблюдалось вовсе. Фрицы просто не успели их возвести. Да, скорее всего, пока и не собирались. Даже не догадывались, что русским десантникам удастся не только от отстоять плацдарм, но и оборонять его больше 200 дней. Отлично. Значит, обойдемся без штурма и лишних потерь. Правда, потом придется все-таки объясняться с комбатом. Если Олег Ильич, конечно, вспомнят про его слова. Ладно, как-нибудь отбрешется, сославшись на ошибочные данные разведки. Да и неважно важно все это, сейчас главное в станичку прорваться. Подвинься-ка, старшина, дай мне осмотреться, — раздался голос комбата. Степан мысленно хмыкнул. Ну, вот и он, легок на помине. Левчук, оставив пулемет, бочком отодвинулся в сторону, позволяя капитану третьего ранга устроиться рядом с Алексеевым. Как и старлей минуты назад Кузьмин некоторое время водил биноклем, досадливым морщась, если бронетранспортер уж слишком резко кидал на неровностях дороги. «Похоже, не ждут нас фрицы с этой стороны, а? А ты пугал. Пулеметы, мины, проволочные заграждения кругом». Не пугал, товарищ командир, а передавал то, что мне самому доводили перед операцией. Видать, ошиблись наши доблестные авиаразведчики. Видать, ошиблись. Покладисто согласился тот, занятый своими мыслями. К нашему счастью. Ну, сейчас повоюем. Поможем товарищу майору. Надеюсь, радиосвязь с командованием у них есть? Задумчиво пробормотал Степан. И пояснил. В ответ на вопросительный взгляд. Если им не сообщили о нашем прорыве, могут и с фашистами в темноте перепутать. Увидят танк с броневиком, да и долбанут гранатами. Или из противотанкового ружья приголубит Своей-то брони у них не имеется. Не успели высадить? последний Морпех добавил исключительно, дабы избежать ненужных вопросов. В духе «как же так, основной десант» и «без бронетехники» На самом деле Алексеев помнил из воспоминаний участников обороны Малой Земли, что связь у куниковцев имелась и со штабом, и с береговыми батареями, активно поддерживавшими десантников артогнем. В первые же сутки понесшие тяжелые потери в живой силе и технике гитлеровцы даже назначили за голову артиллерийского наводчика, корректировавшего огонь награду. Вот только вычислить и уничтожить его... Наблюдательный пункт им так и не удалось. Ну, по крайней мере, так писали в своих мемуарах ветераны. А вот как оно на самом деле было, ну, собственно, скоро узнает. Однозначно должны были сообщить. Без особой, впрочем, уверенности в голосе ответил Кузьмин. Сами же приказали начало нашей атаки тройной зеленой ракетой обозначить. Да ладно, разведка, разберемся. Я вот про другое подумал. «Может, стоило...» О чем именно он подумал, узнать оказалось не суждено. В броню звучно грюкнули прикладом. Бронетранспортер, сбросив скорость, остановился. Перегнувшись через борт, комбат перебросился парой фраз с подбежавшими ротными и весело подмигнул Степану. «Ну что, лейтенант, вперед?» «Вперед!» — согласился Степан, поддаваясь общему настроению, словно бы наэлектризовавшему окружающий воздух. «Только командовать станете из бтр -а, а мы с ребятами за безопасностью приглядим». Смерив с Тарлеей тяжелым взглядом, Алексеев не поддался и взгляд выдержал. Кузьмин кивнул. Вытащив ракетницу, он проверил маркировку патрона и выстрелил в направлении поселка. Шипя и разбрасывая искры, сигнальная ракета рванулась в ночное небо, с хлопком раскрывшись тремя зелеными звездами. Возглавляющий атаку танк прибавил скорость, следом рванули на ходу, перестраиваясь в боевой порядок, морские пехотинцы. Сотни глоток взорвались криками «Полундра!» и «Ура!» Раздались первые выстрелы, пока еще не прицельные, просто чтобы напугать противника, обозначить атаку Спустя несколько минут сводная бригада ворвалась в поселок отдельными ручейками, растекаясь по улочкам. Вяло текущий по ночному времени бой полыхнул с новой силой и по всей западной окраине станички. По морским пехотинцам никто из своих не стрелял. Оговоренная в радиограмме сигнальная ракета сработала как нужно. А вот для противника их появление оказалось полной неожиданностью особенно при поддержке бронетехники. Ага, именно так, во множественном числе, как буквально вчера размышлял Степан. Ночью даже единственный танк способен навести шороху. У страха, как известно, глаза велики. Танкисты это тоже хорошо понимали и потому на максимальной скорости носились по улицам, поддерживая атакующих мурпехов, но не углублялись в сторону центра поселка. И немцы купились. Включенная на постоянный прием радиостанция выдавала панические сообщения о прорыве русских танков со стороны Южной Азерейки. Фрицы требовали немедленно перебросить в такой-то квадрат противотанковые орудия. Договаривались о перенесении минометного огня. Понятно, что сам Алексеев ни слова не понимал. Переводил комбат, выглядевший при этом до да нельзя довольным. Ну еще бы. Вон какую панику посеяли. А затем, обогнав растянувшийся обоз с раненными, в станичку ворвалась еще парочка стюартов, тех самых, что были оставлены прикрывать отход бригады. Однако гитлеровцы в погоню так и не кинулись, то ли не успев вовремя отреагировать на стремительные действия десантников, то ли не получив соответствующего приказа и копя силы для утреннего удара по плацдарму. Окончательно утвердившись в мнении о массированном применении противником танков, фашисты бросили часть позиций и под прикрытием минометного огня отступили вглубь поселка, позволив морпехам капитана третьего ранга Кузьмина в нескольких местах перед расцветом соединиться с бойцами майора Куникова.